Особая задача отводилась пятой колонне по сведению на нет нашего преимущества в обладании всем спектром сырьевых ресурсов в неограниченном количестве. Сырьевые богатства страны сжигались без думной воловой гонки. Побольше стали низкого качества, побольше станков и агрегатов низкой производительности. Побольше товаров длительного пользования: холодильников, телевизоров, стиральных машин, пылесосов, радиоприёмников и пр., быстро выходящих из строя и требующих ремонта. Те товары, которые на Западе служили людям 8-10 лет, у нас только 2-3 года. Значит, на один произведённый там холодильник, телевизор, комбайн, трактор, машину мы должны произвести в 3-4 раза больше. Вот куда, как в чёрную дыру, ушло сырьевое богатство страны, расходовались трудовые и энергетические ресурсы. Многие возразят, что мол все беды шли от того, что всё было общее и в то же время ничьё, но, скажем, на оборонных предприятиях, где была режимная система, и пятой колонии проникнуть через кордоны КГБ было сложно, где соблюдалась жестокая дисциплина труда и должный порядок. Выпускаемая продукция по своим характеристикам и качеству не уступала любой зарубежной. Это подтверждается и тем, что даже сейчас, когда введена частная собственность, мы не производим товаров не только на уровне западных образцов, но и даже на уровне 1960-х-70-х годов. В их задачу не входит, чтобы мы выпускали хорошие товары. Мы их должны покупать на западе, а сами только добывать для них сырьё. Россия уже давно превращена ими в свою сырьевую колонию. И не понимать этого сейчас может только слепой. По всей стране в землю закапывались миллионы тонн металлов в виде брошенной буровой техники на отработанных нефте- и газопромыслах. Сотни тысяч километров труб остались лежать в земле по всей стране. Бросалась даже неисправная техника, тракторы, бульдозеры, грузовики, насосы и так далее. Даже под носом у Кремля творились такие преступления. Так, например, Комитет Народного контроля СССР в декабре еще 1974 года отмечал, что министр мелиораций и водного хозяйства СССР Алексеевский принял решение о реконструкции автоматизированной растительной системы в подмосковном совхозе Горки-2 и московском коннезаводе номер 1. Несмотря на то, что она проработала всего 4 года и довольно эффективно. За министра Щепа утвердил техпроект, который под видом этой конструкции являл собой строительство новой оросительной системы. При этом стальные трубы ещё почти новой системы в количестве 17 км были списаны и остались лежать в земле. Так, малой шалости. Но десятки тысяч таких шалостей по всей стране, остававшихся безнаказанными, приносили государству убытки на десятки миллионов рублей, делая наш народ с каждым годом ещё беднее. Особо необходимо сказать о двух важнейших составляющих подрывной работы пятой колонны в этом направлении. Это проектирование и ввод новых объектов в эксплуатацию. Особенно это касалось крупных объектов и строек, где и потери были гигантскими. Сознательное уменьшение стоимости проектов приводило потом, как правило, к значительному удорожанию, подчас даже большему, чем сметная стоимость нового проекта. А это в свою очередь тянуло за собой всю технологическую цепочку. Удорожалось строительство, удлинялся его срок, отодвигался пуск его в эксплуатацию. Увеличивались потери государства от невыпуска уже запланированной продукции. Так было с крупнейшими стройками КАМАЗа, АвтоВАЗа, БАМА, многих крупнейших гидроэлектростанций. Ошибки эти были допустимыми в реальной жизни на 5-6, максимум 10 процентов, а они становились запредельными превышая порой на 50-80% сметную стоимость. Так, например, Президиум Совета министров на своём заседании 8 сентября 1966 года был вынужден рассмотреть вопрос о увеличенной сметной стоимости строительства Саяно-Шушенской ГЭС с 875 млн руб. до 1 млрд 245 тыс. руб которое произошло из-за ошибок проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ институтов Минэнерго. И хотя министру этого ведомства непорожнему было поручено выявить и наказать лиц непосредственно виновных в этом, всем было понятно, что это вредительство спустят безнаказанно на тормозах, как это всегда и происходило, что и подтвердилось впоследствии. Ввели ещё одну практику пускания в распыл бага страны. Стало нормой, когда закупленное за валюту импортное оборудование годами лежало под открытым небом на затянутых по вине проектировщиков и строителей стройках. Предприятия не имели свободных складских помещений, да и не было предусмотрено, что это оборудование должно храниться, а не поступать сразу на монтажные участки. На 1 января 77 года объём неустановленного оборудования превысил по стоимости 6 млрд рублей, то есть составил более 35% прироста национального дохода, в том числе импортного более чем на 1 млрд долларов. Тем по этого процесса неумолимо нарастали. Только за 7-й шестой год эти запасы увеличились более чем на млрд рублей не введены были в эксплуатацию более 1000 автоматических линий, более 8000 единиц крупногабаритного оборудования и машин. Все это вело к затягиванию ввода в эксплуатацию новых заводов и фабрик, комбинатов и рудников. Если учесть, что проверке подверглось только 12% введенных и осваиваемых объектов, то пропорционально в масштабе Ущерб по причине несвоевременного освоения проектных мощностей ежегодно составлял в тот период порядка 33 млрд рублей, то есть почти в два раза выше прироста национального дохода. Все эти диверсии, саботаж, вредительство в брежневский период ласково назывались резервами производства. При всём при этом полностью была парализована система железнодорожного транспорта. Суть этого явления как раз и является тем самым большим злом, которое разрушает нашу страну. Чем уравнялись бы в итоге пятой колонны, если бы КГБ исполнял свой долг, за который им платили народные деньги. Но это природа приспособленцев. Как раз и выведены советской еврейской сионико-коммунистической властью для верного служения за воевателем России. Именно такие никогда и не служили ни родине, ни народу. Предателей хватает у любого народа, но только предатели России превратились в отбросы человечества, ибо они допустили такие преступления против нашей страны каких ещё не знала история человечества именно наша так называемая элита из номенклатурных отбросов является самым злейшим и подлым врагом России и нашего народа именно с неё и будет неминуемый и самый жестокий спрос история ведь повторяется